Глава двадцать вторая. Ну давай же, заорал Мейфилд. За нами уже вылетели, пора валить. В наушники послышался голос Зеро, как всегда спокойный и властный. У вас осталось десять минут. Мейфилд и остальные бежали по коридору к выходу, когда вырубилось электричество. Двери вокруг них начали со стуком опускаться, будто тюремный корабль решил сам посадить их под замок. Казалось, что даже вентиляционные отверстия закрываются. Лысый вдруг ощутил боязнь. Замкнутое пространство грудь точно сдавило и стало трудно дышать. Я не дам себя поймать, пронеслось в голове у Мейфельда. Уж лучше помру, он подумал о мандалорце. Может, не стоило его предавать, но сейчас уже поздно, возразил он сам себе и свернул в тупик. А тем временем Мандо, взяв под контроль дистанционные системы корабля в центре управления, закрывал двери и перекрывал коридоры. На экранах он видел Мейфельда и остальную шайку. Их лица зарял красный свет аварийного освещения. Отрезанные друг от друга, потерявшиеся в лабиринте коридоров, они были готовы удариться в панику. Охотник закрыл ещё одну дверь. Потеряв из виду Цан и Бурга, Мейфилд оказался наедине с великаном Цинем. Завывали сирены, без сомнения предвещая прибытие новореспубликанского флота. Время стремительно утекало. Узник усмехнулся, глядя на него. У тебя имя есть? Я Мейфельд. Что ж, господин Мейфельд, сказал цинь. Вот ты и выведешь меня отсюда. А как же твоя сестра? возразил тот. Твилек усмехнулся ещё шире. Ну, сестра и что? Цинь развернулся и пошёл вперёд. Мейфельд покачал головой. Славная семейка, пробормотал он. То и на коленях в центре управления Мандо поднял мигающий маячок, включенный тюремщиком. До него дошло, что если он просто подождет, по крайней мере одна из целей придет к нему сама. Первым к нему ворвался Бурк. Деваронец возвышался посреди комнаты, глядя на мигающие огоньки на пультах и светящиеся экраны. Он приготовился драться, но не видел с кем. И тут сверху раздался звук. спрятавшись под потолком, Мандо выстрелил в Бурга тросом и дёрнув за него, сбил противника с ног. Потолок не выдержал веса Деваронца и обвалился, и Мандо упал на Бурга. Впав в ярость, гигант зарычал и обрушил на охотника кулак. Деваронец отличался неимоверной силой и шанса выстоять против него в рукопашной у Мандо не было. Он позволил приподнять и отбросить себя в сторону. Бурк стоял в дверях, рыча и готовясь его прикончить. Охотник опустил на него створку люка. Она резко лязгнула. Через мгновение дворонец подбросил люк наверх, поднялся и победно ухмыльнулся. Мандалорец ударил по второй кнопке, и в дверном проеме сомкнулись боковые створки. На этот раз Бурк уже не встал. "Манда!" вибрировал голос Цан. "Где ты?" Мандалорец вышел к ней. Твилека, довольно ухмыльнувшись и показав острые клыки, немедленно начала метать в него ножи. Он пригнулся и быстро двигаясь и уклоняясь от орудий, подобрался к ней снизу. Несмотря на давнее знакомство, такой прыти она от него не ожидала. Мандо схватил её за талию, приставив собственный кинжал к горлу противницы. Сеанс сверкнула на него глазами и замерла. "Ну давай", протянула она. "Чего ждёшь?" Мейфельд неподвижно стоял в темноте. Он понимал, что где-то рядом бродит мандолорец, который вот-вот загонит его в угол. Лысый чувствовал, как враг приближается, и мигающий над головой свет доводил его почти до исступления. На верхней губе выступил пот, сердце гулко бухало в груди. В голове мелькнуло воспоминание, как он обозвал охотника параноиком. Ну и у кого теперь параное? Он совсем рядом, думал Мейфилд. Я прямо чую его, очень близко. Его стреляющий протез Не видимый в тени бесполезно повернулся, а затем его крепко схватила рука в перчатке. Он не успел даже закричать. Мандо догнал Циня, когда тот лез вверх по лестнице на лезвие бритвы. Заметив тень охотника на стене, Твилек остановился и посмотрел на него через плечо. В его голосе прозвучала покорность. Остальных ты значит порешил. Что заслужили, то получили, ответил Мандо. А через Цин стремительно развернулся, в его руке было оружие, но охотник за головами уже целился ему в грудь из бластера. Убьешь меня? Кто тебе заплатит? Ухмыльнулся твилек безудержно, осклабившись. Сколько бы ран не обещал, ты получишь свое, даже с прибавкой. Узник медленно, прижав руки к бокам, сделал один шаг по направлению к охотнику. Второй. Ножимандо. Где твой здравый смысл? Сын отбросил свой бластер в сторону и протянул руки вперёд ладонями вверх, усмехаясь. Тебя же наняли так, надо по кодексу, честь превыше всего. Охотник промолчал. А на борту лезвие бритвы, дитя с удовольствием играло в прятки с дроидом по имени Заро. По крайней мере до поры до времени это казалось игрой. Но когда дроид настиг его, малыш понял, что все серьезно. Заро держал винтовку и это было страшно. Пожалуй, дроид с самого начала не играл с ним. Робот наставил на ребенка бластер, и дитя подняла ручку и закрыла глаза. Оно сосредоточилось, длинные уши вытянулись от напряжения. А затем за спиной Зэро что-то грохнуло, и ворох искр посыпался от искорёженной нагрудной пластины. Позади стоял мандоларец с бластером в руке. Дитя загулило и улыбнулось ему. А остальные где? спросил Ранзер Малк. Он уже ждал корабль в ангаре логова. Посадочный трап опустился и по нему сошел Цинь. Пока бородач сердечно обнимался с Твилеком, Мандалорец внимательно смотрел на Рана. Никаких вопросов, сказал он. Таковы правила. Ага. Ну да, протянул Ран. Правила точно. Работу я выполнил. Выполнил. Ран перебросил ему мешочек с кредитами. Не спусти все в одном месте, как в старые добрые времена, сказал Манда. Как в старые добрые. Охотник зашёл обратно в корабль и ударил по кнопке закрытия люка. Через мгновение шасси лезвия поднялось над посадочной площадкой, корабль взмыл вверх и направился к выходу из ангара. Глядя на удаляющийся корабль, Ран помахал ему вслед с улыбкой на лице. Он подождал, пока корабль покинет станцию. Потом улыбку словно стёрли с его лица. Нагнувшись, он включил связь. В его голосе звучали равнодушие и презрение. Убить его. Цинь захихикал. Двери ангара возле них раскрылись, и оттуда поднялся в космос вооруженный корабль. Он мог с легкостью разделаться с лезвием бритвы, как считал Ран, и никто не узнает, где могилка Мандалорца. И старые добрые дни, да и все его дни, окончатся на веки. Послышались гудки. Бородач обернулся и увидел, что твилек держит в руке мигающий прибор. По всей видимости, охотник положил его в карман циниу по пути в логово. Что это? спросил Твилек, протягивая его рану. Бородача шалела, впился взглядом в маячок, понимая, что это значит. Через раскрытый люк он уже видел 3 корабля Новой Республики, спешащие к ним. Они шустро приближались к станции. Это что? Их с истребителями? – спросил цинь в замешательстве. Рам не успел и слово сказать, до того как корабли открыли огонь.